Рене долго молчал. «Понимаю», — наконец вымолвил он, — «я пойду погуляю с собаками». Маргарита снова принялась читать гранки, а Рене ушел, свистнув собакам. «Боже, до да чего жестоки женщины», — сказал он себе, — «и это моя маленькая ромашка. Как хорошо, что мои дети — мальчики». Рене стал известным профессором и дожил до старости. Его уважали коллеги и любили студенты. Он был заботливым мужем и примерным отцом. Но ни в университете, ни дома у него не было близких людей. Даже дети плохо знали своего отца. Один только раз попробовал он поговорить по душам с сыном, но попытка оказалась неудачной. Должно быть, он слишком долго молчал. Это произошло весной 1870 года, когда его сын, Морис уезжал в армию. После того, как молодой человек простился с плачущими родными и выслушал их напутствие, а Вестовой уехал вперед с вещами, отец с сыном отправились в Авалон пешком. Они много раз гуляли вместе, а эта прогулка могла быть последней. Пока заросли Орешника не скрыли из виду большой старый дом, доставшийся Жанне в приданые, Рене шел молча, Потом с улыбкой повернулся к сыну. — Да, если тебе не удастся отличиться, то уж не из-за недостатка добрых напутствий и советов. Морис неловко рассмеялся. — Милый старенький папа. Вот уж кто никогда не расчувствуется в неподходящий момент. — Разумеется. Будь это только мама и дедушка Дюплесси, я бы ничего не сказал. Но когда этим занимаются все родственники, получается многовато. Когда я был в Мартереле, дядя Анри и тетя Бланш по сорок раз перечисляли все искушения, которые подстерегают молодежь в армии. А потом мне пришлось подняться к тетушке Анжелике и выслушать все еще раз от бедной старушки. — Да, — сказал Рене, — тетя Анжелика всегда любила давать добрые советы. Он, нахмурившись, посмотрел на живую изгородь и продолжал. А я вот, как ты знаешь, этого не умею. Но мне все-таки хотелось бы сказать тебе кое-что, если только это не будет тебе неприятно. — Ну что вы, папа? — запротестовал Морис. — Да вы можете мне сказать все, что сочтете нужным. Но я, кажется, догадываюсь. Не ставь поручительство на чужих векселях, не правда ли? То, что случилось в прошлом году, послужило мне хорошим уроком. И главным образом. Потому что... Вы все поняли и заплатили, ни слова мне не сказав. Юноша покраснел, замялся и потом взял отца под руку. Мне кажется, папа, что у вас дар уметь вовремя промолчать. Генерал Бертильон как-то сказал мне, что однажды, когда он был моих лет, он сделал страшную глупость и готов был пустить себе пулю в лоб, а вы просто дали ему какое-то срочное поручение и никогда не вспоминали о случившемся. Он сказал, что всю жизнь будет благодарен вам за это и сделает для вашего сына все, что от него зависит. И, и я, папа, тоже сделаю все, что от меня зависит. Рене ласково погладил руку сына. Ничего, все будет хорошо. Но я собирался говорить о другом. Он снова взглянул на живую изгородь. Не так легко было сказать то, что ему хотелось. На войне знакомишься с самыми разными людьми. Если ты когда-нибудь повстречаешь человека, и он покажется тебе непохожим на тебя и на других, одного из тех редких людей, которые проходят среди нас как ослепительные звезды, постарайся не забыть, что знать таких людей — большое счастье, но любить их опасно. Я не совсем вас понимаю, папа ответил Морис. Добродушный, здоровый юноша, каким был Морис, мог стать отличным офицером, но он вряд ли был способен разбить свое счастье, что-нибудь чрезмерно полюбив. Рене со вздохом провел рукой по седым волосам. Это не так-то просто объяснить. Понимаешь ли, маленькие радости и горести и привязанности, все, что так дорого для нас, простых смертных, Все это слишком обыденно для этих людей и не заполняет их жизни. А когда мы всей душой к ним привязываемся и думаем, что наша дружба нерасторжима, порой оказывается, что мы им только в тягость. И тот же сдержал себя, словно боясь даже на миг упрягнуть трагическую тень того, чьи глаза преследовали его до сих пор. Не подумай, что они способны сознательно обманывать нас. Так поступают только мелкие люди. А по-настоящему великие люди всегда стараются быть добрыми. В этом-то и беда. Они терпят нас из сострадания или благодарности за какую-нибудь услугу, которую нам посчастливилось им оказать. А потом, когда мы им окончательно надоедаем, а это должно произойти рано или поздно, ведь они все-таки только люди, тогда нам бывает слишком поздно начинать жизнь сначала. Но начал Морис. Конец книги. Звукорежиссер Вера Орлова читала Маргарита Иванова.